В суете, в тревогах о Никитиной сессии, в бытовых заботах пробежали торопливостью июньские дни. Все улеглось как-то, сложилось в определенный распорядок. А к распорядку быстро привыкаешь. И не замечаешь, как он уже довлеет над ощущениями. Во-первых, ранние утренние подъемы. До офиса приходилось теперь с пересадками ехать. А еще завтрак Никите надо было на столе оставить. И обед в холодильнике. Он же занимается весь день. Во-вторых, заботы всякие. После работы бегом в магазин. Потом дома, ужин, стирка, уборка. С этой уборкой беда. Не успеешь оглянуться, опять пылью всё затянуло. Пока пройдёшься пылесосом по всем необъятным квадратным метрам. Когда Нина девчонкам на работе жаловалась, они только плечами пожимали. Настя улыбалась саркастически, объясняя её жалобы потребностью в зависти. Танька отмахивалась раздражённо. «Хорош кокетничать, Нин!» А Алишанька вздыхала сочувственно. «Ты что, в прислуге к своему Никите нанялась, блин?» У неё и самой, бывало, взрывалась внутри коротким возмущением эта мыслишка относительно прислуги. Причём прислуги, сильно провинившиеся и старающиеся загладить свою оплошность. По крайней мере, хозяйкой себя в этом доме она никак не чувствовала. Словно бы не пускала её Лариса Борисовна в свои владения. Говорила, давай, мол, давай, старайся для моего сына. Отрабатывай грешный долг. А там посмотрим, что с тобой делать. Однажды утром Нина глянула на себя в зеркало. Испугалась. Лицо осунувшееся, под глазами круги. Ключицы от худобы выпирают. Бледная немоченья не женщина. По крайней мере, следов кокетства и желания искупаться в чужой зависти точно не наблюдалось. Какое уж тут кокетство. Да и завидовать. «Чему?» Зато Никита будто на глазах ожил. Появилась в нём прежняя холёность, небрежность в жестах, немного снисходительная, немного смешливая по отношению к ней капризность. Всего понемногу, и вот он, прежний Никита. И что самое обидное, опять стал пропадать. Будто выпадал из их общей жизни, причём с теми же самыми атрибутами. Неожиданностью этого выпадения, отключением телефона, Искренним враньём объяснением. Да и Нина знала, что он врёт. кожа чувствовала. Но не могла возмутиться. Будто вставала перед ней в эту гневную секунду Лариса Борисовна. Смотрела грозно-насмешливо. «Терпи, Ниночка, дорогая, терпи. Ты на моей территории. Я здесь хозяйка, не ты. Прямо как наваждение какое-то». «А впрочем, какое же наваждение?» «И в самом деле терпи. Ты виновата». Тем более и Льву обещала. Да, выходит, все вернулось на круги своя. Только на другой территории. Большой, комфортной, бытово обустроенной, но чужой. Никогда ей здесь хозяйкой не быть. А встать и уйти воли нет. Чувство вины волю под замком держит. Замкнутый круг получается. И выхода из него нет. Только и остается всплакнуть иногда, глядя в сумеречное окно на маковку церкви. В один из таких вечеров позвонила мама. Проговорила в трубку обиженно. «Нин, чего ты совсем нас забыла-то? Как снова связалась с этим своим? Мам, прекрати. У него имя есть. Его Никитой зовут». «Да ладно, знаю. Отец вон переживает из-за твоей дурости. Заболел даже. Сильно ему Витю жалко. Может, приедешь к нам завтра? Приеду, мам, после работы. Может, папе лекарства надо купить?» «Да не, какие лекарства? Разве от переживаний за своего единственного ребёнка лекарства изобрели?» «Когда приедешь-то? После работы?» «Ну да, когда ж ещё? А я откуда знаю? Может, этот тебя и не отпустит после работы?» «Может, потребует, чтобы ты ужин ему вовремя подала?» «Ты ещё с ложечки его не начала кормить, нет?» «Мам, прекрати. Я приеду завтра после шести. Договорились же». «Ладно, ладно. Ждём». «У своего-то не забудь к родителям отпроситься». А с утра у неё вдруг страшная голова разболелась. Пришла на работу, плюхнулась на своё место. Глянула с тоской на Елену Петровну. «Ну чего ты, солнце моё?» Вздохнула та, жалостливо улыбнувшись. «Семейная жизнь бьёт ключом, и всё по голове?» «Эвана, какие глаза-то разнесчастные!» «Голова страшно болит, Елена Петровна. А вечером ещё к родителям ехать. Сил нет». «Ладно, до обеда поработаешь, потом уйдёшь. Только странно ты как-то о родителях. Будто присовокупляешь их к головной боли». «Да?» «Да», звучит именно так. «Ладно, не суетись с опровержениями. Не надо. Бывает, что ж делать. Сама знаю, проходила. Теперь бы вернуть это знание вспять, да не получится». «Почему?» «Так умерли они». «Ой, извините, я ж не знала». «Да ничего». Никогда не сердись на своих родителей, Нин. Лучше потерпи, подставь свою голову, потом себе не простишь. Чувство вины – самое мерзейшее из чувств по отношению к близкому человеку. Да и не к близкому. Я знаю, Елена Петровна. Я это очень хорошо знаю. Да откуда тебе? Молодая ты еще. Ладно, работай. А после обеда иди, отпускаю. Нина заявилась к родителям со старательно веселым выражением на лице, с настроем подставить голову и с полным пакетом гостинцев. «Мама глянула в пакет», — хмыкнула недовольно. «Надо же, набрала всего, будто к чужим идешь. А у меня и не сварено ничего, ты ж сказала вечером тебя ждать. Я не голодна, мам». ешь как говорить-то культурно научилась, не голодна. Иди к отцу посиди с ним, а я пока чайник поставлю». Там он на диване лежит, около телевизора. Нина присела на кресло возле дивана, но отец даже головы не повернул в ее сторону. Уставился в телевизор, по бабье сплетя руки на груди. «Ну как ты, пап? Мама говорит, болеешь?» «Заболеешь тут с тобой». Нина вздохнула, не найдя что ответить. Думала, так и посидит молча с ним рядом. Да не тут-то было. Отец, тяжело покряхтев, принял сидячее положение. Дотянулся до пульта. С силой вдавил палец в кнопку отключения. Телевизор испуганно всхлипнул. Погас экраном. А отца как прорвало. «Дура ты, Нинка, дура. Сама хоть понимаешь, чего своей дуростью натворила. Такого мужика упустила. Надежного, свойского. Теперь вот носись со своим принцем. Посади его к себе на шею и носись. Нанялась к нему в служанке и рада. Не уж думаешь, он женится на тебе». Да не в жизни. Такие сроду не женятся. Вообще-то он давно мне предложение сделал, пап. Ну да. И чего? Когда ж свадьба? Не знаю. Но это как раз понятно. Такие хлыщи тысячу раз предложение сделают, а свадьбы ни одной не сыграют. Понятно. Пап, не надо, а? Проговорила она тихо, смиренно опустив голову. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь. Да как-как? Видать, твоими молитвами, доченька. Удружила отцу, спасибо. Эх, такой парень хороший был. Рукастый, головастый. Домик нам в саду обещал подлатать. Вот гляди теперь, как отец из-за твоей дуры стимается. Несовестно тебе. Гляди, гляди. И задышал сипло, отрывисто, сердито глядя в потолок. А у Нины не хватило вдруг запаса смирения. Вырвалось обвинение вместе со слезой. «Пап, ну зачем ты? Мне и так плохо. И вы с мамой еще». «Плохо, говоришь?» – живо повернул голову отец. «А ты как думала? Хорошо будет, да? Сама виновата. Не слушаешь никого». «Да не в том дело, пап. Но почему вы с мамой не чувствуете, когда мне плохо? Просто плохо. И никогда не спросите, отчего. Почему я вам все время вру, изворачиваюсь, боюсь, делаю хорошую мину на лице?» Так не врала бы, вышла бы замуж за Витю, жила бы себе припеваючи. Он же весь на ладони, Витя-то. Простой, свойский. А тебя, вишь, в сложности да в любовь попёрла. Куда там с добром? Да, всегда надо знать своё место, Нинг. Проговорила из-за плеча заметно подкравшаяся мама. Пойдём на кухню, там чайник вскипел. А папа пусть отдохнёт. На кухне усевшись за стол, мать продолжила торопливо, будто боясь, что Нина рассердится, остановит её. «Да-да, всегда надо знать своё место. Не шибко искушаться на любовь-то. Кто мы такие, чтобы больших праздников от жизни требовать? Всяк бы хотел праздников-то». «Нет, наша бабья задача по жизни такая. Скрепиться, да правильно замуж выйти. Вот что я тебе скажу, Нинка. А может, есть ещё возможность Вите вернуть, а? Ты ему не звонила? Как он? Не буду я ему звонить, мам. Оставьте вы с папой свою досаду. Не люблю я его. И хватит об этом. Эвана люблю-не люблю. Опять хоть в лоб, хоть по лбу. Какая тебе любовь? Что за нежности при нашей бедности? А ну, завтра твой Никита выставит тебя из своих хором. Что, к нам обратно вернёшься? Нет, если хочешь, то конечно. Просто жалко будет. Нынче хорошие мужики на дороге не валяются. Кругом одни наркоманы да пьяницы. Пойди потом поищи себе такого Витю. А ты всё любовь-любовь. «Да кто ж спорит, что с любовью лучше?» «А только надо ещё и жить как-то, дочка. Обустраиваться, гнездо своё вить, собственное. А не чужое прибирать, надраивать. Чужое оно и есть чужое, Нин. От него одна боль, от чужого-то. Оторвёшь от него кусочек, порадуешься, а потом живи с этой болью всю жизнь. Нет, лучше и не знать совсем. «Мам, ты о чём сейчас? Какой кусочек, не понимаю». «Ой, да, это я так. Не обращай внимания». Встрепенулась мама испуганно, смахнув набежавшую в уголке глаз неожиданную слезу. «Это ты сейчас а диде Пете, да? Ты любила его, мам? Да ты... Ты чего мелешь то О каком таком?» Мать со свистом втянула в себя воздух, им же сипло поперхнулась, закашлялась, выпучив испуганные, подёрнутые влагой глаза, воровато оглянулась на дверь. Потом долго смотрела на неё настороженно как на чужую. Складки на лбу собрались нервными бугорками. На виске, под кожей влажной и тонкой, как мятая полиэтиленовая плёнка, билась и билась в тревоге синяя жилка. «Мам, прости. Я не подумав, спросила». «Да нет, отчего ж. Если спросила, значит, и на уме есть, и на памяти». «Это ж все мы так. Думаем, что наш грех вместе с нами помрёт. А оно вон как. Раз...» и по башке молотком, и живи дальше, как хочешь. Да кто говорит про грех, мам? Какой же это грех — любить? Так ведь радости тоже мало, Нинк, если на то пошло. Вот здесь, здесь осталось. Подсунула она ладонь под вялую полную грудь. Осталось и болит болью. А зачем бы мне эта боль, скажи? На кой лешая она мне сдалась, чтобы всю жизнь виноватой перед отцом себя чувствовать? Он-то меня одну всю жизнь любит. А ты хочешь, чтобы я с этой болью всю жизнь жила, да? Скрипя сердце. Нет, мам, я так не могу. Я люблю и буду любить столько, сколько у меня получится. Не хочу любовь по кусочкам отрывать, где придётся. но смотри, не ошибись. Не ошибусь, мам. Потом вечером, когда в автобусе домой ехала, на всё время мысленно возвращалась к этому разговору. И слёзы наворачивались на глаза. И жалко было до ужаса бедную маму. Из себя жалко. Ещё и номер Никиты отзывался знакомым до да более автоматическим вежливым голосом. Абонент отключил телефон или находится вне зоны обслуживания. Интересные они там вообще-то, на автоответчике. Могли без этого расплывчатого «или» обойтись. Или одно, или другое. Разделили бы как-то. Потому что вне зоны — это уважительная причина. А отключил телефон — это уже форменное издевательство. лучше бы двинули прямо в лоб не звоните этому абоненту не хочет он с вами разговаривать сами не понимаете что ли так бы честнее было Нина открыла дверь квартира а застыла на пороге потом проблеяло жалко в сумеречное пространство никит ты дома ага дома как же все повторяется в сотый раз или в 101 -й. скинула с ног босоножки прошлепала в гостиную встала у окна Да, и у окна также стоишь, сотый раз. Или сто первый. Сплела руки под грудью. Ну, жди. Сумерки быстро заполнили комнату. Рассеялись по углам. Тоска. Покурить надо. Вернувшись в прихожую, Нина выудила из сумки пачку сигарет и зажигалку. Вспомнилась вдруг. Давно уже не курила. Забыла даже, когда в последний раз. Привычка как таковая в дурную зависимость не сложилась. Но когда тоска... Она прошла в гостиную, распахнула окно и прикурила. Оглянулась воровато на кресло Ларисы Борисовны и вдруг села в него. По-хозяйски сложила руки на подлокотнике. Впервые себе такую наглость позволила. От собственной решимости, а может с перепугу, сильно затянулась сигаретой. А ничего, гром небесный над головой не грянул. Лариса Борисовна, между прочим, тоже покуривала иногда, когда сильно нервничала. Наверное, когда Льва Аркадьевича вот так же ждала. И вздрогнула от лёгкого шума в прихожей. Кажется, дверь хлопнула. Пришёл, значит, Никитушка. Слышно, как по телефону говорит с кем-то. Ну, пусть говорит. А она будет сидеть в этом кресле, как изваяние Сигаретную горечь в себя вдыхать. Ага, в холле прихожей свет зажёг. И в гостиной тоже. Не видит её, что ли? Ах да, спинка же у кресла высокая. А голос? Голос какой в трубку елей на ласковый. «Ну что ты, зайка, всё было отлично. Завтра?» «Я ещё не думал насчёт завтра». «Нет, не звони, я сам тебе позвоню». «А что, что в прошлый раз?» «Ну, какая твоя подруга, зай? Юлька?» «Нет, не помню такую». Голос уже у кресла, над самым её ухом. Наверное, к окну шёл портьеру задёрнуть. Вздрогнул, остановился на полуслове. «Ой, не нуль, ты дома, что ли?» Напугала. Сидишь, молчишь. «Извини, я не хотела тебе мешать с зайкой беседовать. Ты в цирке был, что ли?» «Почему в цирке?» «А где ещё учат по телефону с зайцами разговаривать?» «Да с какими?» «Перестань, Нин, глупая шутка». «Ну да, глупая, согласна. Ещё скажи, что я сама виновата. Не вовремя дома оказалось «Да, кстати». Ты же говорила, сегодня у родителей будешь. Хотя, прости, я, кажется, какую-то ерунду несу. Я мешаю, да? Ну, извини. Скажи своей зайке, скоро место освобожу. Прямо сейчас могу, хочешь? Ни с чему собираться, только подпоясаться. Зло говорила отрывисто, щурясь от яркого света и сильно затягиваясь дымом. Сигарета быстро истаяла, и Нина вышелкнула окурок в окно. Подняла голову, глянула Никите в глаза. Ой, а глаза-то какие испуганные. Как у провинившегося перед мамкой подростка. Нин, ну что ты в самом деле? Нет, ну ерунда какая-то. Подумаешь, позвонила девчонка. Я её сто лет не видел. Да я даже имени её не помню, потому и назвал зайкой. Ну, глупости же, Нин. Ну, прости. Это у тебя с ней всё было отлично, да? Сто лет назад, как ты говоришь. А может, всего час назад всё было отлично? Я вот одного не понимаю, Никит. Ты что, и впрямь меня за дурочку держишь? Или ты думаешь, если я молчу, не возмущаюсь, на это осточертевшее абонент отключил телефон? Нин. Но я же в конечном итоге домой иду к тебе. Ты моя жена, Нин. Да, кстати, когда мы до ЗАГСа дойдём, наконец? Сколько можно тянуть? Давай завтра. Нет, завтра пятница. Наверняка там короткий день. Давай тогда в понедельник. Ты можешь понедельник пораньше отпроситься с работы? «А чего тянуть, правда?» «Потом у меня весь июль практика, а в августе мы в отпуск собирались». Как он говорит быстро, в взахлёб, словно боясь сбиться. Ещё и на колени перед креслом опустился, схватил её за руки. Не протолкнуться через это спешное защитное многословие. «Никит, погоди. Послушай меня, Никита. Ну зачем, зачем я тебе нужна? То есть, зачем тебе, в принципе, жена, скажи? Чтобы от неё по зайкам бегать?» Лишний адреналинчик так проще словить, да? Нин, да какой адреналинчик? Какие зайки! Не придумывай себе ничего. Не ври, Никит, если сам себе не веришь. Давай в твой телефон заглянем, хочешь? Ну уже давай. Нина потянулась к его телефону, уютно устроившемуся в кармане рубашки. Нет. Пугливым жестом Никита прижал руку к груди, закрывая ладонью тельца телефона. Помотал головой. Потом уставился на нее озадаченно. «Да что с тобой, Нин? Ты же никогда до такого не опускалась, чтобы в телефоне шнырять». «Да, не опускалась. Только, наверное, зря. А тебя это устраивает, да?» «Ты мне не ответил, Никит. Зачем я тебе нужна?» «Хотя это понятно. Как дурочка, да, я тебя вполне устраиваю. Дурочка, которая молчит, по телефонам не шныряет. Но в качестве жены зачем?» «Ну, во-первых, я люблю тебя. А во-вторых...» Ты же сама замуж за меня хотела. Помнишь? Да, хотела. Хотела-перехотела. Ты вообще-то понимаешь, Никит, как это невыносимо? Как с этим жить? С твоим враньём, с твоими заиками, которым, похоже, нет числа? Откуда ты их берёшь столько? А главное, зачем? Что это, Никит? Последствия буйной пикаперской юности? Давай хотя бы раз на эту тему честно поговорим. Ну, я не знаю. Я не готов как-то. А вообще, может, и права насчет последствий. Это трудно, Нин, объяснить. от чего же трудно? Наоборот, все очень просто. Если ты это считаешь проблемой, надо с ней как-то бороться. А если не считаешь, тогда что ж? Нет, это не проблема. Это скорее... Сила неизжитой привычки. Вот скажи, ты ведь тоже не можешь бросить курить? Сколько раз я просил тебя, чтобы ты бросила? И сморщился, недовольно разгоняя ладонью остатки дыма. Нина лишь усмехнулась горько. «Да разве в этом дело? Все равно хоть одну сигарету в три дня, но выкуришь, ведь так?» «Ну, сравнил». «Да, в принципе, то же самое, Нин. Ты бы и рада окончательно бросить дурную привычку, а не получается. Так и я. Ой, не смотри на меня так. Глупости говорю, конечно. В общем, я пока и впрямь не готов к этому разговору. Но ты знай, я очень люблю тебя. Тебя одну». «Я тебя обещаю, обещаю!» «Да не обещай, Никит, ладно? Я тебя услышала». «Так ты меня простила? Я не понял». «А когда я тебя не прощала? По-моему, я только этим и занимаюсь, сколько с тобой живу». «Привыкла уже прощать». «Тоже дурная привычка, кстати. Надоело». «Нет, не говори так. Я люблю тебя. Я правда тебя люблю». «Давай завтра вечером поедем на дачу к отцу, а? Завтра пятница». Останемся на выходные, отдохнем, выспимся на воздухе, шашлыков нажарим, а потом сядем и поговорим, если захочешь. На свежую голову. Я тебе обещаю, что... Ладно, не буду сейчас ничего обещать, ты права. Глупо звучит. Тут и впрямь долгий разговор нужен. А сейчас ты не в себе, понимаю. тебя отойти от стресса надо. Да, я не в себе. Я очень устала. Я от тебя устала, Никит. «Может, ты один к отцу съездишь?» «Нет, он же нас обоих звал. Что же я?» «Поедем, он же там один, бедолага. Одичал совсем». «Один? Ты уверен?» «Ну да. Он мне сегодня звонил. Очень просил, чтобы мы приехали». И голос у него такой был. «В общем, надо ехать, Нин. Ему наша помощь нужна». «Хорошо, поедем». «Ну и отлично. Ты собери с вечера все, что нужно, ладно? Купальник, плавки мои». на озеро искупаться сходим. Значит, завтра я у твоего офиса в пять часов как штык. И сразу рванем на природу, ага. Не опаздывай. Да я-то никогда к тебе не опаздывала. Иди спать, Никит. А ты? А я еще посижу. Подумаю. Нин, иди, Никита. Ну, пожалуйста. Мне хочется одной побыть. Прежде чем встать с колен, Никита сунулся еще раз лицом в ее ладони. Прорычал себе под нос что-то досадливое. Ушел нехотя. А она осталась одна. Самашное одиночество напросилось. Странное у нее было чувство внутри. Облегчение, с примесью злой на себя досады. Если можно его так назвать, счастливое бездостоинство. Будто стояла у края пропасти, да испугалась прыгнуть. Будто вздохнула, спаслась. И впрямь, куда прыгать-то? В черную дыру? В другую жизнь, в которой не будет любимого. В собственное несчастье прыгать. Да, наверное, это неправильно. Наверное, нельзя быть счастливой в бездостоинстве. Интересно, насколько еще ресурса этого бездостоинства хватит? От Никиты зависит, наверное. Вот и поговорим завтра. Обо всем поговорим. Она ведь тоже о той своей подлости должна рассказать. Пора, наверное.